Глава 49. Прошло немного времени, и у Химонкори повторился приступ лихорадки, но на этот раз он длился недолго. Утром Норинахова шел к ней в комнату. Почтительно здороваясь с матерью, он низко поклонился и, прикоснувшись к ее ногам, сказал, «Некоторое время тебе, ма, как больной, придется придерживаться определенного режима, ослабевший организм не может вынести стольких лишений — Хорошее дело! — воскликнула она. — Я стану придерживаться режима больной, а ты будешь жить как отшельник. Но, Лин, это долго продолжаться не может. Я требую, чтоб ты женился. Но Линакха молчал. — Подумай, мой мальчик! — продолжала Химонкори. — Я не проживу долго, но я смогу спокойно умереть лишь тогда, когда ты будешь женат. Было время, когда я хотел, чтобы ты ввел в мой дом юную девушку. Я бы сама занялась ее воспитанием и нарядами, и была бы очень счастлива. Но во время болезни боги не спасла мне просветление? Трудно сказать, как долго я проживу. Тебе пришлось бы очень тяжело одному женой-девочкой на руках. Поэтому выбери себе невесту среди девушек твоего возраста. Во время болезни, думая об этом, не давали мне покоя. Я хорошо понимаю, что это мой последний долг перед тобой, и живу для того, чтобы выполнить его, иначе не смогу успокоиться. — Но где я найду девушку, которая пошла бы за меня замуж? — спросил Налинакха. — Ну, об этом тебе не стоит беспокоиться, — ответила Химонкори. — Я все устрою и сообщу тебе. До сих пор Химонкори не встречалась с Аннадой Бабу. Но сегодня, когда он Нода-бабу во время своей обычной вечерней прогулки зашел в дом на Норинакхи, она приказала позвать его к себе. «Ваша дочь превосходная девушка!» — начала она. И «Я очень люблю ее. Вы хорошо знаете моего сына. У него прекрасный характер. Кроме того, он считается хорошим врачом. Лучшего мужа трудно найти для вашей дочери». «Что ей говорить?» — волнуясь, воскликнул он Нода-бабу. «Я не смел надеяться на это». «Не будет человека счастливее меня, если состоится свадьба моей дочери с ним, но он, Нолин, не будет противиться», — прервала его Химонкори. «Он не похож на нынешнюю молодежь и во всем слушается меня. Да и вряд ли придется настаивать, можно ли не любить такую девушку, как ваша дочь. Но я хочу как можно скорее покончить с этим, не думаю, чтобы мне осталось долго жить» в этот вечер он но де да бабу вернулся домой очень обрадованный он тотчас же позвал хемнолини дочь моя начал он я достиг того возраста когда здоровье ухудшается но я не смогу найти покой пока ты не будешь устроена хем я буду с тобой вполне откровенен у тебя нет матери и вся забота о твоем счастье лежит на мне встревоженная хемнолини взглянула в лицо отца дочь моя Я не могу скрыть свою радость по поводу предстоящего тебе замужества. Боюсь только одного, как бы что-нибудь не помешало этому. Сегодня мать Нолинакхи сама позвала меня и предложила женить своего сына на тебе. Химнолиня вспыхнула и предывающимся голосом сказала, что ты говоришь, отец? Нет, нет, этого не может быть. Химнолиня никогда ей в голову не приходило, что она может выйти замуж за Нолинакху и когда она из уста отца неожиданно услышала это предложение, стыд и смятение овладели ею. — Почему не может быть? — удивился он Нода-бабу. «Но — Нолинакха-бабу! — воскликнула Химнолини. — Возможно ли это? Ответ Химнолини был малоубедителен, но в нем звучало сопротивление. Больше девушка не могла сдерживаться и вышла на веранду. Он Нода-бабу был подавлен. Он не ожидал встретить такое противодействие со стороны дочери. Он склонен был думать скорее, что Хэм обрадуется этому предложению. Опечаленный и расстроенный, старик неподвижно смотрел на керосиновую лампу, размышляя о загадочности женской натуры. Сейчас он особенно остро чувствовал, что у химнолинии нет матери. Долго стояла Хэм в темноте веранды. Наконец она посмотрела на отца, увидела его расстроенное лицо, и ей стало стыдно. Она быстро вошла в комнату, встала за креслом Анноды Бабу и, нежно гладя его по голове, проговорила «Пойдем, отец, ужин давно готов» и, наверное, и остыл. Анноды Бабу машинально поднялся и пошел в столовую, но есть он не мог. Он так надеялся, что все печали и химнолини остались позади. Однако этот удар, нанесенный ею, снова сломил его. — Видно, Хем до сих пор не может забыть Ромеша, — думал он, печально вздыхая. Обычно после ужина он, но да бабу, шел спать, но сегодня он уселся в плетеное кресло на веранде и, глядя на безлюдную улицу поселка, проходящую за садом, глубоко задумался. Отец, стало прохладно, иди спать, улыбаясь, ласково сказала Хем Иди, ложись, а я еще посижу немного, — ответил ей он, но да бабу. Химнолиня ничего не ответила, но продолжала стоять рядом с ним. После небольшой паузы она снова заговорила. «Отец, ты простудишься, пройди хотя бы в гостиную». Он, но до бабу, встал и молча пошел в спальню. Химнолиня не терзалась, когда во имя долго пыталась изгнать из своего сердца мысли Ромеша. Правда, для этого ей пришлось выдержать упорную длительную борьбу с собой, но небольшого толчка извне. Оказалось, достаточно, чтобы старая рана заныла вновь. До сих пор Химнолине не могла себе ясно представить, какой будет ее жизнь в будущем. Поэтому-то она в поисках твердой опоры в конце концов признала Нолинакху своим духовным наставником и была готова стать ревностной последовательницей его учения. Когда же ей предложили вступить с ним в брак, и она захотела вырвать старую любовь из сокровенного тайника своего сердца, то поняла, как крепки ее основы. Малейшая попытка разорвать их заставляла сердце Химнолине беспокойно трепетать, и она еще крепче цеплялась за них.